Глава вторая. Опять я на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море, сейчас черное, керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом, за стеной слышны голоса. Там мои новые хозяева, кудрявый седоватый мужик лет 60, с твердой негнущейся поясницей и громадными сизыми руками. Сын его, молодой парень, красавец, также кудряв, как и отец, только золотоволос, румян, широк в плечах, белозуб и синеглаз но дурачок, картавый, и жена маленькая, сухая, темноликая, раньше времени состарившаяся. Я сижу у себя, пью горячий чай, слушаю, как за окном порывами снова поднимается ветер, снова тяжело и мерно ворочается море, и значит, завтра опять будет шторм, и темный, угрюмый день, но мне не скучно, наоборот, весело и тревожно, как всегда бывает, когда приезжаешь на новое место. Занимаюсь я как будто делом, пишу письма, набиваю патроны, чищу ружье и сапоги, какие-то образы, как искры, приходят ко мне, и я некоторое время думаю о них, хорошо ли. Но интересно мне сейчас не это, интересен хозяин за стеной, и я предвкушаю свою жизнь в этой кеге завтра и послезавтра, и еще много дней, покуда хватит времени. А хозяин встретил меня неприветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно, И, по всей видимости, я не расположен был пускать на квартиру. Но дом был так хорош, из таких сложен гладких, огромных бревен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, такие большие в нем окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветью, лесенками, резными перилами, и так красиво стоял над морем, что я все-таки стерпел неприветливость и остался. Дом чистый, вам там покойно будет, — говорил председатель. Только хозяин там такой, из кулаков, жила. Да вам ведь не век с ним вековать, зато чисто. И верно, что-то есть в этом мужике звероватое, мощное. Сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость. Но еще и другое, какая-то затаенная скорбь, надломленность. Когда разговорились, и после знакомства обычного в таких случаях Я узнал, что зовут его странно Нестор, а сына Кир, и когда я несколько ошеломленный такими именами помолчал, а потом, переведя дух, спросил обычное «Как живете?», хозяин надвинул брови, лицо его дрогнуло, опечалилось, хоть он и улыбался, а ответил так «Скучно живем, только и веселье, что на своих именинах». Утром Нестор вошел ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь вернее, не жизнь, а где и сколько он работал, как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всевозможных экспедициях и как, наконец, многие годы добывал Печуру в горах по договорам с заводами и мастерскими. Пичура — точильный камень. Я сперва не понял, почему это он мне так подробно все объясняет, но тут он заговорил о пенсии. Ему 61 год. Следовательно, он имеет право на пенсию. Но он колхозник, и пенсии ему не дают. И вот он пришел ко мне поговорить, как бы все-таки добиться пенсии. В это утро мы все собирались ехать на Тоню к Нестору. У него все было готово для долгой жизни вдали от дома. Напечены лепешки, куплено сахару, чаю, незабыта соль и всякая посуда, и заранее свезена на Тоню сеть. Но погода испортилась, в море выехать было нельзя, и я пошел на рыбную ловлю». Нестор перевез меня через реку на Карбасе, немного проводил и вернулся. — Ты покричи, я тебя обратно перевезу. Я возле амбаров буду точило тесать, — сказал он на прощание. Погода была холодная, с сильным западным ветром, вершины берез и елок трепало, встряхивало. Рыба не клевала совершенно. Назад идти не было смысла. Тогда я развел костер и прилег рядом на мох. Места здесь дикие, холодные. Нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог. Сенокос поздний, теперь сентября, а еще косит. Пожни маленькие, стажки тоже маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят одни женщины, мужики не косят. Вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем, все рыбачат. Лист начинает облетать, береза сыплет желтым, но еще зелена в своей массе. Рябина же взялась краснотой под цвет брусники, грибов нет совсем. Река поднялась, ветром забила, не выпускает воду в море. Когда вернулся к вечеру, переехал опять через реку, пошел проулком и зашел в место, очень характерное для севера теснотой и чистотой построек, видом своим, серо-голубое, от старости и много глухих стен. В деревне, так же, как и в городе, есть свои уголки, есть прелестные, архитектурные ансамбли, и вся прелесть их еще в том, что все они образовались случайно. Нестор, весь серый от печурной пыли, радостно говорит, что завтра поедем на Тоню. Пошла семга, ему хочется и поесть сладко. Давно не пробовал семги и заработать. Но на другое утро шторм продолжался, выехать не удалось, и пошел на Тоню берегом один кир. Нужно было что-то там подготовить. А Нестор, как и в первое утро, пришел ко мне, опять жаловался, что ему следует пенсия, а вот не дают. «Пензия, пензия», — повторял он на разные лады. И опять я перебирал с ним возможности получения этой пенсии. В то время, как он говорил в голосе его, в лице, в глазах, виделась скрытая ненависть к строю, которая вот не дает ему пенсии. Виделось страстное желание этой пенсии, тоскливое сознание, что он заслужил ее всем своим многолетним трудом. И еще, что он все-таки не имеет законного права ее получить, а только свое личное внутреннее право не веря в то, что он получит ее, древняя мужицкая недоверчивость и боязнь всяких судов и адвокатов, и даже разочарование во мне, пренебрежение ко мне за то, что я не могу решительно ничем ему помочь. А вместе с тем, зачем ему пенсия? Зачем ему эти 15-20 рублей? Вот я гляжу, как он поворачивается у себя дома, как ходит, как смотрит на жену, на сына, как говорит с ними. Сила, уверенность самодовольство в том, как прочно он садится, как упирается в расставленные ляжки, как раздирает утром гребешком свои сивые кудри, как оглядывается, примечая малейший непорядок, как играет бровями, как сербает хлебает и чай с блюдца. Дом у него крепок, бревна от старости стали как слоновая кость. Есть коровы, есть овцы, и вся одежа в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьет, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре, сам разведал, сам вызнал места, где можно легко ее брать, привозит он ее с Киром всегда ночью, эти громадные серые плиты из прессованного песчаника, сам выбрал себе место возле амбаров и москов, там у него мастерская, там он с Киром тюкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точилы и жернова. Сам следит, как грузит его продукцию на пришедший из Архангельского мотобот, сам все помнит, вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его, идиот, будто в насмешку названный таким звучным сильным именем, в полном, в рабском, я бы сказал, его подчинении. Колхоз с ним ничего поделать не может, потому что, как колхозник он тоже работает по несколько месяцев в году, сидит, как и все, на тоне с сыном, ловит семгу, и там его не обманешь, не обвесишь, и там прекрасно разбирается он в планах, наценках, сортах. Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем, но только очень напоминает он мне одну легендарную личность, на которую глядел я в свое время, как и все, с изумлением, с некоторым даже испугом, То был громадный, краснолицый мужик, украинец, высланный за что-то в годы войны в Кировскую область. На берегу реки возводился тогда лесозавод, ЦЭС. Жизнь была там ужасна и голодна. Работали на строительстве в большинстве своем такие же, как и этот украинец, высланные по разным статьям, эвакуированные, отбывшие заключения, словом, люди, которым не было никуда ходу. Жили в бараках, впроголодь, беспокойно, отчаянно. Не хватало материалов, частей, то одно, то другое. На заводе ИЦЕС выходило из строя, людей замучили авралами, ночными работами, а в магазинах ничего не было, и в столовой кормили супом, похожим на клейстер. Но план все равно выполнялся, лес по реке сплавлялся, пилорамы громыхали, и составы со шпалами, стойкой, досками и прочим все шли и шли куда-то в необъятность военной страны. Люди тогда болели дистрофией, какими-то язвами. Тосковали по родным местам, умирали, и в поле за поселком необычайно быстро выросло кладбище. И так же быстро пропадали, развеивались ветром там могилы, потому что везде был песок. И только один человек жил тогда широко и богато. У одного были великолепные шубы, валенки, сапоги, а в кладовке полно было муки, сала, яиц, меду. Он не прибеднялся. Не притворялся ни нет, дом его стоял гордо, на отшибе. Приходил на базар он как хозяин, как купец. Война была ему нипочем. Он один умел сращивать тросы и делал это так хорошо, что тросы рвались потом в другом месте, но никогда там, где он срастил. Он постоянно продавал что-то и покупал каждый раз неизменные для себя выгоды. Он покупал облигации на сотни тысяч рублей, И, конечно же, выигрывал на них больше, чем все другие вместе взятые. Деньгам его никто даже приблизительно не знал счету. Деньги держал он дома под полом, и когда они начинали плесневеть, раскладывал их по всему дому сушить. Трудно поверить, но когда банк задерживал лесозаводу зарплату для рабочих, директор завода на свой страх и риск занимал у этого мужика деньги, и зарплата рабочим выдавалась. Когда кругом уж очень начинали говорить о его богатстве, Он брал мешок денег, ехал в сберкассу и вываливал там сто-сто тысяч на оборону. В денежных расчетах он был лют, весело жаден, греб справа и слева, но когда приходили просить у него хлеба или картошки или, и попадали в хорошую минуту, тут он бывал добр, даже щедр, и отказа никто не знал. Но и тут не мог он утерпеть, чтобы не покуражиться, был насмешлив, ядовит и говорил только по-украински, чего так обеднял? война вина Тебе ж не вбили! Чего ж тобі война? Дурна в тобе голова! В умны булы б, в шовку ходыл б и сало елы, скільки потрібно! Чего тоби, ну? Муки бы! Ладно, выдам! Да мне в долг, я отдам! Знаю, знаю, як ви віддаєте! Да, мешок!» Не знаю, что там у причины, но только говорили о нем тогда с восхищением, даже с гордостью. Вот, мол, черт умеет жить! Нет-нет, Нестор не, не такого размаха, не той широты человек, но хватка и у него та же. Есть что-то общее в этих людях, в том уже полузабытом и в этом, который вот сидит передо мной и отвлеченно злобно рассуждает о пенсии. Глядя на него невольно, думаешь, у-у-у, и лютый был бы хозяин, дай ему волю.